в аван хороший, плохой, злой. Дело было в Москве в начале марта. В тот день второй оперативный полк полиции плотно укомплектовывал автозаки гражданами и гражданками из разночинной интеллигенции устойчивых протестных убеждений. Это было уже совсем излёт. Всё стремительно выдыхалось и сворачивалось, но понимание провала ещё не овладело умами и настроениями. Автозаки развозили публику по ОВД. В автозаках особо высокой культуры исполняли все 5 куплетов Гвадеамус на латыни. Задержанных было много, развозили куда попало. Рапортов не оставляли, а потому дальние ОВД старались как можно быстрее и тише выпустить всех доставленных работающим вторым оперполком граждан. Но вот зачем спрашивается мирному ОВД Канькова, пасущегося на тучных угодьях соответствующего рынка, иметь проблемы с политическими? Совершенно не зачем, и чувство это взаимно. В центральном ОВД всё было не так благостно. Там полицейские забивали народ в обезьяннике, оставляли на ночь и требовали оформления административок, хотя были согласны и на уголовку. В Пресненском ОВД оставили на ночь странную и колоритную компанию. двух докторов в востоковедении, одного академика математических наук и журналиста левковича. Он-то мне и рассказал эту историю, а один из профессоров семиотики добавил деталей, когда его судили в Пресненском суде по административке. Как раз на утро после обезьянника. А было там так. Математический академик Василий в длинной седой бороде, человек замечательный и неленивый в смысле народного просвещения. Два востоковеда с конкурирующих кафедр изучения восточных культур тоже не лыком шиты, поговорить заумное и полезное. Ну и журналист само собой, работа такая. А попала эта компания не в отдельный обезьянник, а в самую, что ни на есть, народную едкую среду, которая в эту ночь оказалась представлена и в основном блатным миром. Убеждённые из всегда-то из остенков оказались непростого свойства, не то чтобы элита преступного мира, Но парни в основном лихие, никаких тихих зачмлённых крадунов, а разбойники и грабители с рецидивами в анамнезе. В этом благородном собрании выделялся человек, к которому все обращались уважительно, Ваван хороший. Быстро выяснилось, что Ваван бродяга, то есть особо уважаемый в воровской среде человек, стремящийся поддерживать воровской ход. и для которого в блатной карьере пройдены уже все ступеньки, кроме высшей. Вора в законе. А хороший это неудачное поганялово, а реальная фамилия. Как и большинство блатных, Ваван не понимал ни смысла протеста, ни претензий образованной публики к Путину. Вавану Путин скорее нравился. Во-первых, тёска, а во-вторых, он был понятен и похож, и жестами, и жаргоном, и способами демонстрации силы. Словом, Путин в Авану казался социально близким. Такое заблуждение, кстати, довольно сильно распространено в воровской среде. А потому из-за ложной квалификации Путина блатные к социальным протестам и любой гражданской активности относятся прохладно, хотя самые сообразительные понимают дуализм ситуации. Нельзя же быть и с блатными, и с операми одновременно. В общем, Вова хороший, и совсем уважением потребовал, чтобы ему в изоляторе временного содержания профессора простым человеческим языком разъяснила смысл и цели протеста. Абстрактными понятиями типа либерте, эгалите, франтерните ваван владел не очень, а потому ситуацию ему разъясняли на примере осуждённого по делу 6 мая Сергея Кривого, который получил 4 года общего режима. Видите ли, любезный Владимир, Вот возьмем, к примеру, коллегу Кривого, 52-х лет от роду, кандидата физико-математических наук. Он получил 4 года реального срока за то, что рукой удерживал дубинку полицейского, когда тот пытался пустить ее в ход на мирном, разрешенном властями митинге. Начал свой рассказ о социальном протесте по случаю ночующей в обезьяннике академик. Вован был потрясен. «Как 4 года!» «Реальных четыре года за митинг? Общий режим?» «Да вы и правда все идиоты!» «На четыре года восемь магазинов можно взять! Фигнёй вы занимаетесь, вот что!» Конечно, Вован сказал не фигнёй, а другое слово. А потом долго ворочался ночью, всё повторяя. «Восемь магазинов! Восемь магазинов взять!»